Глава 82. И вот когда мы уже отчаиваемся получить весточку, библиотека в последний раз всплывает в двух арабских хрониках. Точка зрения повествователя уже не языческая и не христианская, а мусульманская, поэтому мы переносимся в 20-й год от хиджры, то есть 642-й год нашей эры. Силой, а не договором я завоевал Александрию, великий западный город, пишет полководец Амр ибн Аляс второму владыке праведного халифата Умару I. Сообщив радостную весть, Амр перечисляет богатства и красоты города. Там есть 4000 дворцов, 4000 бань, 400 театров или мест развлечений, 12 тысяч фруктовых лавок и 40 тысяч податных евреев. Летописец мыслитель Али ибн Аль-Кифти и ученый Абталь-Латиф утверждают, что несколько дней спустя дряхлый мудрец-христианин попросил арабского полководца допустить его к книгам Великой Библиотеки, изъятым в ходе завоевания. Амр с любопытством выслушал рассказ старика о былом великолепии Мусиона и его непощаженной временем, но все же ценной коллекции. Амр, человек образованный, осознавал значение этого запыленного, траченного молью сокровища, однако не осмелился распоряжаться им самовольно и в еще одном послании попросил указаний Умара. Прежде чем двигаться дальше, уточним кое-что. Амр действительно завоевал Александрию в 640 году, и прочие факты также не вызывают сомнений. Однако многие специалисты считают, что Али ибн Аль-Кифти и Абт-Аль-Латив выдумали историю о трагическом конце Великой библиотеки. Они писали через несколько веков после событий и, по-видимому, стремились дискредитировать династию халифа Умара, тем самым возвышая султана Саладина. Возможно, в их словах нет ни талики правды, но это не точно. Чтобы доставить письмо в Месопотамию, требовалось в среднем 12 дней плыть морем и столько же идти сушей. В течение месяца Амр и мудрый старец дожидались ответа от халифа. За это время Амр не приминул посетить обветшавшее здание библиотеки. Лабиринтом грязных узких переулков его провели к запущенному дворцу, охраняемому воинским отрядом. Внутри шаги отдавались эхом, и почти что слышался шепоток миллионов спящих слов. Рукописи покоились на полках, словно огромные куколки в коконах из паутины и пыли. Книгам промолвил старец, подобает оставаться под охраной государей и их преемников до конца времен. Амр полюбил беседовать со стариком и ежедневно навещал его. Из его уст он услышал, словно сказку тысячи и одной ночи», невероятную историю о греческом царе, который пожелал собрать у себя во дворце по экземпляру всех книг на свете и его усердном слуге Самире, так Аль-Кифти называет Деметрия Фалерского, обыскавшим всю Индию, Персию, Вавилон, Армению и прочие места. Наконец, в Александрию прибыл гонец Умара с ответом. С замирающим сердцем амар прочел послание. Что касается книг библиотеки, то мое решение таково. Если их содержимое сообразно Корану, они излишни. Если нет, они кощунственны, посему уничтожих». Разочарованный Амр повиновался. Он велел развести книги по четырем тысячам бань, где ими топили печи. Говорят, шесть месяцев ушло на полное сожжение сокровища духа и мудрости. Пощады удостоились только труды Аристотеля. В клубах банного пара последняя утопия его ученика Александра обратилась безголосым пеплом.